«Находясь у меня, — рассмеялся Цао Цао, — дайте мне разбить Юань Шана, а потом я займусь этим делом, пока держите печати у себя, я кое-что придумал». С того дня Цао Цао стал помышлять об убийстве Юань Таня. Как-то Юань Шан сказал Шэнь Пэйу, «Цао Цао наверняка собирается напасть на Цзи Чжоу» иначе он не стал бы подвозить провиант по каналу Байгоу. Что будем делать? «Предложите уаньскому правителю Инь расположиться лагерем в Мао и закрыть врагу дорогу для подвоза провианта», – посоветовал Шэнь Пэй. дюгу Гу, сын Дзюй Шоу, пусть охраняет Хань Дань, а вы сами выступайте с войсками в Пинь Юань» «И бейте Юань Таня! Сначала уничтожим его, а потом разобьем Цао-Цао!» Той же ночью Юань Шан выступил из Пин послал вперед военачальников Маяня и Джан Кая. Юань Тань уведомил Цао-Цао о приближении брата. «Теперь Зиджоу мой!» — воскликнул Цао-Цао одержав над врагом подряд две победы, Цао-Цао повел свои войска к Дзиджоу и осадил город. Шэньпэй все предусмотрел и упорно оборонялся, установив в городе строжайший порядок. Как-то он жестоко наказал фэн охранявшего восточные ворота, за то, что тот выпил лишнее, и фэн -ли, затаив на Шэньпэя злобу, тайком упоминал выбрался из города и сдался Цао-Цао. «Под воротами есть потайной ход, засыпанный землей», сказал он Цао-Цао. «Его можно раскопать и проникнуть в город». Цао-Цао велел Фэн Ли с тремя сотнями храбрецов под покровом ночи раскопать ход и пробраться в город. Но Шэнь Пэй который после бегства Финли сам каждую ночь поднимался на стену проверять дозоры, как-то заметил, что во вражеском лагере нет огней, и сразу догадался, что Фын-Ли решил пробраться в город подземным ходом. Тогда он велел забить ход камнями. Фын-Ли и его триста храбрецов погибли под землей. Потерпев неудачу, Цао Цао отвел свое войско к реке, хан Хэншуй, и стал дожидаться юань шана который, узнав о победах Цао-Цао, собрал войско и двинулся на Цзиджоу. Но он не пошел по большой дороге, чтобы не встретиться с армией Цао-Цао, а решил выйти в устье реки Фушуй со стороны западных гор, оттуда напасть на вражеский лагерь и снять осаду с Цзиджоу. Об этом Цао Цао узнал через лазутчиков. Тем временем Юаньшан прошел через Фушуйский проход на восток и расположил войска возле Янпина в 17 ли от Зиджоу. С наступлением ночи в город пробрался военачальник Ли Фу и договорился с Шэньпэем об одновременном нападении на Цао Цао. «В городе мало провианта», — сказал он Шэньпэю, — «вам следовало бы отправить к Цао-Цао всех старых и малых, а также женщин и раненых воинов. Пусть они сдадутся, Цао-Цао, это будет для него неожиданностью, а мы пойдем вслед за народом и нанесем врагу сокрушительный удар». Шэньпэй принял совет Ли Фун, и утро Над городской стеной взвился белый флаг с надписью «Жители Цзи-Джоу сдаются». «Это хитрость Шэнь-Пэя», — промолвил Цао-Цао. «За народом он пошлет войско». Цао-Цао велел Джан-Ляо и Сюй-Хуану взять по 3000 воинов и укрыться в засаде недалеко от ворот. Сам он на коне под раскрытым зонтом подъехал к городским стенам. Ворота распахнулись, жители толпой с детьми на руках, поддерживая стариков, вышли с белыми флагами. Вслед двинулось войско.